Тем временем Тахтамыш во главе нескольких тысяч воинов, сохранивших к нему лояльность, поскакал в Киев и попросил великого князя Витовта помочь ему сохранить трон. Тимур Кутлук тоже прислал туда послов с требованием выдать Тахтамыша. Витовт таким образом оказался перед серьезной проблемой. После совещания с пан Радой Великого княжества он решил принять сторону Тахтамыша. По сути дела, последние несколько лет Витовт и его советники наблюдали за эволюцией монгольской политики со все возрастающим интересом. Необходимо иметь в виду, что многие литовско-русские князья считали Золотую Орду главным врагом, и были готовы поддержать любую попытку, как Москвы, так и Литвы, бороться против монголов. К этой группе принадлежали князь Андрей Полоцкий, Дмитрий Брянский и Дмитрий Боброк. Как известно, в 1370-х годах, когда великий князь Дмитрий Московский возглавил русскую оппозицию монголам, Все трое поддержали его и приняли активное участие в Куликовской битве. Когда князья Восточной Руси оказались вынуждены еще раз склонить головы перед ханом, князь Андрей возвратился в Полоцк, который тем временем захватил его брат Скиргайла. Тот схватил Андрея и заключил его в крепость в Польше, 1386 год. Когда в 1393 году Андрею удалось бежать, он стал вассалом Витовта. Мы точно не знаем о времени перехода Дмитрия Боброка от великого князя Московского к великому князю Литовскому. В 1389 году он еще был в Москве и как свидетель подписал завещание Дмитрия Донского, В 1399 году он состоял в свите Витовта. Эти три князя с энтузиазмом отнеслись к монгольским планам Витовта. Зимой 1397 98 годов Витовт повел свою армию вниз по Днепру и, говорят, достиг побережья Черного моря. Местные татарские орды, встреченные им на своем пути, не оказали сколь-нибудь серьезного сопротивления. Весьма вероятно, что они не симпатизировали ханскому правительству. Тхтамыш еще оставался в то время ханом. Тысячи из них сдавались, и их расселяли в районе Тракая. Главная цель похода была, кажется, нащупана. В то время Витовт вряд ли ожидал оказаться ханом, способным сокрушить монголов, но гражданская война и просьба Техтамыша о помощи изменили всю картину. Теперь Витофт мог надеяться, используя Техтамыша как марионеточного хана, установить свой сюзеренитет над всей Золотой Ордой. Приняв решение, Витофт начал тщательную подготовку к походу, который он надеялся закончиться завоеванием Золотой Орды он обратился за помощью и к Польше, и к рыцарям Тевтонского ордена. Король Польши Егайло согласился предоставить несколько воинских соединений, но значительно меньше, чем Витовт ожидал. Чтобы получить поддержку рыцарей, Витовт уступил им часть территории племени Жмуть. Из этих соображений они согласились послать отборный и хорошо вооруженный отряд для участия в кампании. Мы не располагаем информацией о переговорах Витовта с Москвой, но в любом случае Москва оставалась нейтральной. Великий князь Василий Московский имел, безусловно, серьезные основания относиться с подозрительностью к намерениям своего тестя. В 1395 году Витовт захватил Смоленск и заключил под стражу большинство удельных князей этого княжества. Поскольку Смоленск не подчинялся Москве, великий князь Московский был обеспокоен усилением литовского контроля над ним. Еще более угрожающим являлось намерение Витовта